сказал камендж стоявший у окна случай как раз благоприятствует вам сейчас кадьютер благословляет народ на площади паля рояля королева бросилась к окну в самом деле сказала она какой лицемер посмотрите я вижу заметил мазарини что все преклоняют пред ним колено хотя он только кадилтор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 Д'Артаньян повернулся к Портосу. «Ну, чем же все это кончится?» «Увидим», — невозмутимо ответил Портос. Тем временем королева, подойдя к Каменжу, тихонько заговорила с ним. Мазари нетревожно поглядывала в ту сторону, где находились Д'Артаньян и Портос. Остальные присутствующие шепотом разговаривали между собой. Дверь снова отворилась, и появился маршал в сопровождении Куадьютора. — Ваше Величество, — сказал маршал, — господин Ганди поспешил исполнить ваше приказание. Королева сделала несколько шагов навстречу к Куадьютору и остановилась, холодная, строгая, презрительно оттопырив нижнюю губу. Ганди почтительно склонился перед ней. — Но, сударь, что скажете вы об этом бунте? — спросила она наконец.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 Сухо и не оборачиваясь, ответила королева. «Я спрашиваю господина Ганди». «Если Ваше Величество спрашивает меня», — сказал Куадьютор с прежним спокойствием, «то я отвечу, что вполне согласен с мнением маршала». Краска залила лицо королевы.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 «Разве я сказал, живым или мертвым? Это просто такое выражение. Вы знаете, я вообще плохо владею французским языком, на котором вы, господин Куадьютор, так хорошо говорите и пишете». «Вот так заседание Государственного Совета», — сказал Дертониан Портосу. «Мы с Атосом и Арамисом в Ларошеле советовались совсем по-другому. В Бастюне-Сен-Жерве. И там, и в других местах.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 «Ваше Величество, поверьте в этом господину Куадьютору, который у нас один из самых искусных политиков. Первая же вакантная кардинальская шляпа будет, конечно, предложена ему». «Ага, видно, ты здорово нуждаешься во мне, хитрая лиса», — подумал Ганди. «Что же он пообещает нам?» — сказал Тихо Д'Артаньян в тот день, когда его жизни... Будет угрожать опасность. Чёрт возьми, если он так легко раздаёт кардинальские шляпы, то будем наготове, Портос, и завтра же потребуем себе по полку. Если гражданская война продлится ещё год, я заказываю себе золочёную шпагу канитабля. — А я? — спросил Портос. — Ты? — Ты потребуешь себе жезл маршала де ла мельере, который сейчас, кажется, не особенно в фаворе. — Итак, — сказала королева, —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 «Представьте сто человек королю, а остальными разгоните этот сброд». «Ваше величество!» — воскликнул Мазарини. «Что вы делаете?» «Идите исполняйте», — сказала королева. Коменш, привыкший как солдат повиноваться без рассуждений, вышел. В это мгновение послышался сильный треск. Одни ворота начали подаваться. «Ваше величество!»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 Затем послышались крики: "Да здравствует Брюссель! Да здравствует куадъютер! Да здравствует королева!" крикнул Ганди. Несколько голосов подхватили его возглас, но голоса эти были слабые и редкие. Может быть, куадъютер нарочно крикнул это, чтобы показать Анне Австрийской всю ее слабость. Теперь, когда вы добились того, чего хотели, — сказала она. — Вы можете идти, господин Ганди. — Если я понадоблюсь вашему величеству, — произнес Коадьютор с поклоном, — то, знаете, я всегда к вашим услугам. Королева кивнула головой, и Коадьютор вышел. — Ах, проклятый священник! — воскликнула Анна Австрийская, протягивая руки к только что затворившейся двери. — Я отплачу тебя за сегодняшнее унижение!